522. -ое. Матерь Огни йоги Являть высшую согласованность на планете может только огненный дух, но желать ее ярой к ней устремиться всем существом может каждый из позванных. Даже простое сосредоточение требует согласованности. Когда-то все же придется понять, что без утверждения этого качества продвигаться далее станет уже невозможно И встанет дилемма либо остановиться на месте, неизбежно начать пятиться, либо все силы Духа собрать, чтобы достичь какой-то ступени согласованности. Качество Духа — это драгоценные камни, это сокровище, которые Он собирает, накапливает в себе. Поняв неуничтожаемой сущности и неотъемлемость этих накоплений, уже не променяет их Дух ни на что, ни на какие сокровища мира.